«Перед лицом Господа говорю, что ради тебя я бы хотел вернуть маленьких созданий, и ради себя самого, ради себя самого. Ибо неправосуден был я в этом деле. Полно, полно, перестань плакать. Если б ты знала, как огорчен я сам, твой бедный старый друг».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 Патер не трогался с места, несмотря на все просьбы Жанны. Она уж была готова снова расплакаться, но тут ее надоумило. И, схватив лопатку, она высыпала себе на голову поток золы и пробормотала, задыхаясь и чихая. — Ну вот, кончено! Встаньте же, пожалуйста, отец мой! Старик, которого это и растрогало, и забавляло.